Глава двадцать седьмая. «Зачем ты появилась в моей жизни?» Тейрон. Не знал, куда унести дочь герцога. Да и, если честно, голова на данный момент работала так себе. Единственное, что пришло на ум, это отправиться с ней к магическому дереву, что я и сделал. Крепко прижимая притихшую девушку, вышел у многолетнего растения, в стволе которого вспыхивали и потухали огненные прожилки. Дель. Позвал я осторожно сопящему Гиану которая даже не шелохнулась в ответ. Ее тело было расслаблено, но, несмотря на это, она продолжала цепко удерживать меня за рубашку. Аристократке определенно стало лучше, так как жара от ее кожи больше не ощущалась. «Довели тебя», — вздохнул я, понимая, что Магиана, измученная приступами боли, уснула. «Это не в последний раз», — говорил мысленно девушке, доверчиво прижимающейся ко мне. На землю опустились густые сумерки, отчего вспыхивающие прожилки на стволе дерева выглядели немного устрашающе. Не знал, что делать дальше. Впереди ожидала не самое лучшее прекрасно это понимал. Ведь сейчас, что, скорее всего, семья Дель рвет и мечет, пытаясь отыскать нас по оставшемуся магическому следу. И если найдут... Скандал будет знатный, хотя его все равно не избежать. Пугало ли это? В какой-то степени да. «Ведь вести явно дойдут и до моей матушки, а ей нельзя волноваться. Я понимал, что ничего плохого не совершил, наоборот, спас девушку, жизнь которой могла оборваться. Но вот другие маловероятно примут мою правду, как и сторону. Скорее обвинят во всех смертных грехах, каких только возможно». «Ох, Дель!» – сорвался тихий шепот с моих губ. «И что же мне с тобой делать?» Тьма заботливо укутывала тело юной Магианы, успокаивая ее и отдаляя от грани, оказавшись за которой произошло бы непоправимое. А я в этот момент против своей воли понимал, что мне нравится. Нравится держать Дель на руках, зная, что она не возражает этому, что сама тянется ко мне, желая получить взаимность. «Я не тот, кто тебе нужен», – прошептал в тишину. Тьма недовольно заклубилась, уверяя, что эта девушка готова принять меня, даже несмотря на то, что в моем кармане дыра. Почему-то в душе от этого осознания поднялось волнение. Оно запульсировало, нарастая с каждой секундой, а в голове возникли мысли, которые не позволял себе ранее. Внезапно Дель пошевелилась, сильнее стискивая в пальцах мою рубаху. «Все хорошо», – прошептал ей, склоняя голову, и находясь в опасной близости от лица Магианы. Теплое дыхание коснулось моей щеки, ускоряя сердце бег. Пока ты со мной, тебя никто не посмеет тронуть. Зачем говорил ей это? Зачем хотел защитить эту девушку, оберегая ее от всего мира? И вновь тьма забеспокоилась, давая ответ, понятный только мне одному. А я и сам его знал, но легче не становилось. Невольно вспомнилась, каким взглядом меня одарила матушка Дель. Сложно было не заметить, с какой брезгливостью и злостью она смотрела. Хотя чему удивляться? Я для нее не более чем кусок грязи, принявший человеческий образ. Размышлять о жизненной несправедливости не было ни сил, ни желания, ни времени. Требовалось принять решение, как быть дальше. На улице холодало. Но и вернуть дочь герцога в поместье я тоже не мог, потому что она только успокоилась. Там ей отдохнуть не дадут, замучив расспросами и наставлениями. «Ко мне домой?» — возникла мысль. «Но если матушка увидит спящую Дель на моих руках, то без эмоций с ее стороны точно не обойдется, а ей нельзя волноваться». Подул холодный ветер, и Магиана поежилась. Я не придумал ничего лучше, чем переместить нас в общежитие. Осторожно продвигаясь по моей комнате, освещенной уличными фонарями и серебром луны, я дошел до кровати, неспешно опуская Дель на покрывало. Девушка нахмурилась, поворачиваясь на бок ко мне лицом, а потом поймала мою руку, сжимая ее. Замер, ощущая гулко бьющееся сердце в груди. Следовало как можно скорее разъединить наше прикосновение. Но время шло, а я так и продолжал бездействовать, впитывая нежность и тепло Магианы. «Не нужно этого!» – пытался вразумить себя. «Прекрати это, Тейрон!» Медленно вытянув свои пальцы из захвата, я подцепил края покрывала, накидывая его на дочь герцога. «Не уходи», — послышалась тихая, когда я поднялся на ноги. «Не уходи, Тейрон!» Замер, под грохот своего сердцебиения оборачиваясь и смотря на спящую девушку. «Не оставляй меня одну», — произнесла она сонно. «Я люблю тебя». Дыхание от услышанного стало частым, тяжелым. Время вокруг замерло а в груди что-то сильно запекло. Пытался взять себя в руки, пытался успокоиться, но в этот раз не получалось. Тьма отказывалась мне помогать, отказывалась запечатывать мои чувства, требуя, чтобы я принял их. В голове все громче и громче звучали слова Дель, отдаваясь набатом. Прикрыл глаза, часто дыша. Сопротивлялся, не желая сдаваться. Но тут во мне как будто что-то надломилось, высвобождая то, что я так упорно сдерживал. Судорожный вздох, и тьма закружилась в груди, радостно встречая поток чувств, вырвавшихся из-под моего контроля. Они едва не сносили с ног, заставляя крепко вцепиться в изголовье кровати. «Нет», — отчаянно мотал головой, ощущая, как тону в эмоциях, как хочу прикасаться к спящей магиане и ощущать ее дыхание на своих губах. «Нет», — раз за разом пытался вновь запечатать то, что уже обрело свободу, вот только не выходило. «Предательница!» — зарычал я приглушённо своей тьме, жадно хватая ртом воздух. Она ликовала, заставляя снова и снова обращать внимание на тепло в груди и многочисленные желания, вызванные Дель, спящей на моей кровати. Ошеломлённый тем, что со мной произошло, я кинул взволнованный взгляд на девушку, едва сдерживаясь, чтобы не коснуться её руки. «Мне так этого хотелось!» Задыхался от эмоций и чувств, неотрывно смотря на дочь герцога. «Зачем ты появилась в моей жизни?» Обреченные слова слетели с губ, пока грудь ходила ходуном, словно я пробежал десятки километров. «Поверь, потом ты и сама будешь не рада, что связалась со мной».